«Санса!» «Чем дольше ты заставляешь его ждать, тем хуже тебе будет», — предупредил Сандер Клиган. Санса старалась не медлить, но пальцы путались в завязках и пуговицах. Пес всегда был на язык, а то, как он на нее смотрел, вызывало в ней страх. Быть может, Джоффри узнала о ее в встречах с Сиром Донтосом? «О, нет!» — молилась она, расчесывая волосы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 Эти слова у Санца теперь выговаривались сами с собой. «Я не виновата в его поступках!» «Боги праведные, только бы дело касалось не цареубийцы. Если Роб что-то сделал с Джейми Ланнистером, это будет стоить ей жизни!» Ей вспомнился сэр Илин и его страшные белесые глаза, безжалостно глядящие с худого, изрытого оспы лица. «Они хорошо тебя вышкалили, птичка!» — фыркнул пес. Он привел ее в нижний двор, где около мишени для стрельбы из лука толпился народ. Люди расступились, пропуская их. Слышан был кашель лорда Джайлса. Бездельники Хонюхи нахально глазели на Сансу, но сир Хорос Редвин отвел взгляд, когда она прошла мимо, а его брат Хобер притворился, что вовсе ее не видит. На земле, жалобно мяукая, издыхала рыжая кошка со стрелой из арбалета в боку. Санса обошла ее, чувствуя дурноту. Подскакал на своей палочке Сердонтес. С того турнира, когда он так напился, что не смог сесть на коня, король приказал ему всегда передвигаться только верхом. Мужайтесь, шепнул он, сжав руку Санса. Джоффри стоял в центре толпы, натягивая свой нарядный арбалет. С ним были Сир Борос и Сир Мэрин. Одного их вида было достаточно, чтобы все внутренности Санса свело узлом. — Ваше Величество, — сказала она, преклонив колени, — это тебя больше не спасет. Встань! Сейчас ты ответишь за последнюю измену своего брата. — Ваше Величество, что бы ни совершил мой брат-изменник, я в этом не виновата, вы же знаете, молю вас. — Поднимите ее. Пес поставил Сансу на ноги, но не грубо.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 «Но ты будешь наказана, и мы известим твоего брата, что если он не сдастся, тебе придется плохо. Пес, ударь ее!» «Позвольте мне ее побить!» Сердонтос сунулся вперед, бряцая железными доспехами. Баловой ему служила дыня. «Мой Флориан!» Сенса расцеловала бы его, несмотря на багровый нос. Он обскакал вокруг нее, изменится, изменится, размахивая своей дыней у нее над головой. Санса прикрылась руками. Плод задел ее, ее волосы сразу стали липкими. Кругом смеялись. От второго удара дыня разлетелась на куски. — Смейся же, Джоффри! — молила в душе Санса, а сок стекал ей по лицу, но голубое шелковое платье. — Посмейся и покончим на этом. Но Джоффри даже не улыбнулся. — Борос! Мэрин! Сир Мэрин Транс схватил Донтуса за арку и отшвырнул прочь. Шут растянулся на земле вместе с палкой, дыней и всем прочим. Сир Борос крепко стиснул Сансу. «Лицо не трогай», — приказал Джоффри. «Я хочу, чтобы она оставалась красивой». Борос ударил Сансу кулаком в живот, вышибив из нее дух. Когда она скрючилась, он сгреб ее за волосы и вытащил меч. На один жуткий миг ей показалось, что он сейчас перережет ей горло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 Жаль, что Станис и Ренли не двенадцатилетние девочки. Брон, симит возьмите ее. Санса двигалась как во сне. Она думала, что люди-бесы доставят ее обратно в спальню в крепости Моегора, но они отвели ее в башню Десницы. Санса ни разу не бывала здесь с того дня, как отец ее впал в немилость и ощутила слабость, вновь поднимаясь по этим ступенькам.